Звучание было грубым, горловым, исходящим как бы из гортани. Джандалар не мог бы повторить его даже приблизительно, это было одно из относительно редких слов с гласными из языка клана. Он мог лишь узнать это слово, поскольку оно, она часто употребляла его. Когда Джандалар упомянул льва, которого Эйла воспитала в пещере, он использовал перевод имени, так как Эйла сразу переводила слова языка клана, если ей приходилось употреблять их. Но его всегда поражало, что гигантского пещерного льва назвали малышом. Бэби был котенком, когда я нашла его ребеночком, сосунком. Его сбил с ног, пробегавший мимо олень, почти убил. Вот почему мать оставила его. Для Уини он тоже был ребенком. Она помогала мне заботиться о нем. Было очень забавно, когда они играли вместе, особенно тогда, когда Бэби пытался поймать хвост Уини. Я даже заметила, что иногда она специально размахивала перед ним хвостом. Или они хватали шкуру и пытались вырвать ее друг у друга. Они испортили столько шкур. Но это было невероятно смешно. Выражение лица Эйлы омрачилось. До тех пор я никогда не хохотала. Народ клана не умеет хохотать. и мне нравятся излишние звуки, а громкие возгласы обозначают предупреждение. А это выражение лица, когда при улыбке приоткрываются зубы, Для них это обозначало, что они чем-то обеспокоены, защищаются или даже угрожают. Для них это был плохой язык. Когда я была маленькой, им не нравилась моя улыбка или смех, и я долго училась, чтобы не делать этого. Они ехали вдоль реки по широкой плоской полосе гравия Многие улыбаются, когда нервничают или встречают незнакомых, сказала, сказал Джандалар но это не значит, что они защищаются или угрожают, просто показывают, что они не боятся. Эйла, ехавшая впереди, наклонилась, заставляя лошадь обогнуть куст возле ручья, впадающего в реку. После того, как Джандалар изобрел узду для удальца, Эйла тоже иногда пользовалась ею, но не при езде, а для того, чтобы привязывать лошадь к чему-нибудь, если потребуется. Эйла никогда не обучала Уинни специально, но с тех пор, как ей удалось впервые проехаться на спине кобылы, постепенно наладилось взаимное обучение. Вначале оно было неосознанным, потом, по мере того, как женщина начала специально приучать лошадь делать определенные вещи, они стали все лучше понимать друг друга. Но если улыбка говорит, что ты не боишься, не значит ли это, что ты вообще ничего не боишься? что ты силен, и тебе неведом страх, — сказала Эйла, когда они вновь поехали рядом. Я никогда не задумывался об этом прежде. Саналан всегда улыбался, когда встречал незнакомых людей, и казался таким уверенным, что это было не всегда так. Он пытался убедить людей, что не боится, так что, наверное, это была защита, оборонительный жест, как ты сказала, — сообщение, я настолько сильный, что не боюсь вас. Но, может быть, демонстрация силы — это тоже угроза, когда волк обнажает клыки при виде незнакомых. Не показывает ли он свою силу, настаивала Эйла? Может быть. Но есть большая разница между доброжелательной улыбкой и оскалом клыков волка и его рычанием. Правда, согласилась Эйла, улыбка заставляет чувствовать себя счастливой. Или, по крайней мере, тебе становится легче. Если ты встречаешь незнакомца, и в ответ на твою улыбку он улыбается, значит, он приветствует тебя, и ты знаешь, что здесь можно остановиться на ночлег. Но не все улыбки обязательно делают тебя счастливым. Может быть, облегчение начала ощущения счастья, сказала Эйла. Некоторое время они ехали молча, затем она продолжила разговор. думая что есть нечто схожее между нервно улыбающимся человеком и людьми клана с их языком жестов. Те показывают зубы в минуты беспокойства или в знак угрозы. Когда волк ощеривает пасть перед чужаком, он пугает его, потому что ему не по себе. Но зато, когда он обнажает клыки при виде нас, его собственной стаи, он улыбается. Много раз я видел, что улыбаясь, он просто издевается над тобой, вернее, играет. Тебя он любит, но дело в том, что он скалится и пугает людей, которые для него чужие. И если он намерен защищать тебя, то как ты собираешься заставить его сидеть на месте, если там тебя нет? Как ты можешь научить его, чтобы он не угрожал чужакам, если он этого хочет? Доводы Джандалара были вполне серьезными. Он не был уверен в том, что следовало с собой брать зверя. С волком могли возникнуть проблемы. Запомни, волки нападают, чтобы добыть пищу. Мать воспитала их такими. Волк — охотник. Ты можешь научить его многому, но как научить охотника перестать быть охотником, не бросаться на чужаков? — Ты был чужаком, когда пришел в мою долину. Помнишь, когда Бэби пришел ко мне в гости, и я обнаружил тебя? — спросила Эйла. В этот момент они шли по тропам, разветвляющимся от реки к оврагу, выходящему на равнину. Джандалар почувствовал, что его бросило в жар при одном лишь воспоминании о неожиданной встрече. Казалось, что никогда он не был так уверен, что смерть неминуема. Они пробирались меж каменных стен, полощине, вырытой весенними водами. Весной здесь оживали кусты Артемизии которым было суждено погибнуть с началом дождей. Джандалар вспоминал, как появился лев. Он пришел в пещеру, где его воспитывала и кормила Эйла, и нашел там, на каменном выступе, чужака. Бэби, самый огромный пещерный лев, какого он когда-либо видел, ростом суини, и еще более массивный, произвел на Джандалара огромное впечатление. К тому же Джандалар еще не пришел в себя от боли, причиненной ему гибелью брата. Они столкнулись с таким же львом или даже именно с этим, когда по глупости разоряли львиное логово. Это было последнее дело в жизни Таналана. Сандалар почувствовал, что наступает последнее мгновение его жизни, когда увидел, что лев, взрывев, приготовился к прыжку. И вдруг между ними оказалось, еяло